Глава двадцать восьмая Ещё долго после того, как Рори скрылся в темноте, Эстер смотрела ему вслед. Жаль, она не смогла убедить его сохранить свои тайны, то есть уже их тайны. Но, как человек, он был лучше неё. Она потянулась за телефоном, запоздала, вспомнив, что потеряла его в пожаре. Представила, как громоздятся друг на друга непрочитанные сообщения от Моргана. Долго ли он ещё станет мириться с ней? когда они уже наконец вновь обретут себя забудут ссоры и ложь как же хотелось отправить моргану простое сообщение ты мне нужен хотя в то же время эстер представила как напишет его а потом её палец застынет над кнопкой отправить нажав потом всё-таки удалить но почему это так сложно признать что такого в том чтобы признаться во всём самой себе Закинув это на плечо, Эстер вернулась в пустую тихую гостиницу. На кухне нашёлся телефон, и она как-то по памяти умудрилась набрать номер Моргана. Гудки шли и шли, пока наконец её не перебросило на голосовую почту. Наверное, Морган просто не узнал номер. Однако, стоило перезвонить, и он всё же ответил. "Ты где?" спросила Эстер. "Сплю, уже за полночь. Кейт с тобой? В соседнем номере. С Анджелой. Мы сегодня гуляем. Какой повод? Да никакой. Просто решили повеселиться. Ты мне нужен, а я Дафну нашла. Это сказать было проще. С ней всё хорошо. Повисла тишина. Хорошо, я с ней завтра поговорю. Кейт с ней поговорить не хочет? Не стоит её будить. Да и кто знает. Да, не угадаешь, согласила сестра. Утром приезжай на остров. Полиция нас пока не отпускает. Будем с утренним паромом. У Эстер пересохла во рту, но она сглотнула и сказала: "Ты мне нужен". Ей тут же захотелось поймать эти слова и засунуть их назад. "Я тоже тебя люблю", ответил Морган. Именно это Эстер и хотела услышать. Она поднялась в комнату, где Дафна сидела на кровати. Эстер бережно уложила Итана на постель и пригладила ему волосы. Давно ты вернулась? спросила Анна. Пару минут как, ответила Дафна. Ко мне было много вопросов. Ты рассказала правду? Сколько могла. Тогда я думаю, всё будет хорошо. Дафна кивнула на спящего мальчика. Не отдала. Хочу убедиться, что с ним всё будет нормально. И сейчас, и завтра, всегда. Он не твой. Он вообще ничей, напомнила Эстер. Убирая за ухо волосы и целуя мальчика в щёку. У всех должен быть кто-то. Потом она достала бумажник, в котором позади карточек хранила на всякий пожарный 200 долларов наличкой. Вынув деньги, сложила купюры пополам и спрятала под лампой у телевизора. "Ложись спать", сказала Дафна. "Будет как в старые добрые Волстони, только ты да я. Сегодня настрои. Ты поняла, о чём я?" Присмотришь за ним пару минут. Попросила Эстер и ушла в душ, где встала под струи горячей воды, в надежде вновь ощутить себя чистой, смыть переживания дня, пусть даже потом всё равно придётся заново надеть пропахшие дымом вещи, которые она не меняла вот уже несколько дней. Когда она вернулась в спальню, день где из-под лампы никуда не делись. Питинг к тому времени проснулся, а Дафна забралась к нему на кровать и изображала слона, Потом шимпанзе изобразить она могла любое животное. Эстер вспомнила, как заворожённо наблюдала трёхлетняя Кейт за матерью в образе львицы. Сейчас она следила за представлением, пока Итан наконец не уснул, а после забралась в постель. Мягкий матрас, тёплая Дафна, а без света можно было представить себя в любом времени и месте. Мне стать гиеной, спросила Дафна, или горилой? Разбудишь. В молчании прошло, казалось, несколько часов. Они лежали, прислушиваясь к дыханию друг друга, а когда Дафна попросила: "Расскажи про Кейт", слова полились сами собой. Эстер рассказала про кролика Себастьяна и как они сами делали дома пластилин. Рассказала, как день за днём безуспешно пыталась отвезти Кейт в садик. Как раскачивала Кейт на качелях под счёт, когда они учили цифры и числа. Не рассказала она только о своём сердце, как оно страстнует следом за Кейт, как бьётся в унисон с сердечком племянницы, и что она даже в мыслях не может представить собственного ребёнка. Ведь если она полюбит кого-то или что-то сильнее, чем Кейт, это сожрёт её. Вот я, наверное, и испортила Кейт жизнь, сказала Дафна. У детей память короткая, ответила Эстер. А Кейт тебя любит. всю тебя, без остатка. А я люблю её, сказала Дафна с задержкой, которая зародила в душе Эстер надежду. Утром её привезут. Они приедут на пароме. Кейт отпустит меня и станет твоей. Эстер помолчала и добавила: полностью твоей. Снова. А она захочет. Ей ничего другого и не надо. В эту игру Эстер играть умела лучше Дафны, лучше Любовы. Наступило утро, в окно уже проникал свет, а Эстер все еще лежала в постели и слушала. Дафна дышала тихо, если не сказать слабо. Лицо ее было спокойное, умиротворенное, как когда они спали вместе в комнате общаги, в своей квартире или в те длинные ночи, когда Кейт только появилась в их Сомервельском доме. Дафна пошевелилась, и Эстер закрыла глаза. Замерла, когда Дафна села, и нерешительно, не зная, будить или нет, положила руку ей на плечо. Настал один из тех моментов, когда решается будущее. Можно было сказать «вс добрым утром» лишить Дафну всякого выбора, а можно было чуть дольше притвориться спящей и дать ей решить за себя. Прогудел, заходя в порт утренний паром из Бар-Харбор. Дафна спустила ноги с кровати... После дела немного и наконец встала. Упал с прикроватной тумбочки на пол будильник. Не специально ли Дафна уронила его? Посмотреть, что сделает Эстер. Может, знает, что если Эстер не откроет глаза, это будет значит, что можно уйти. Дафна собралась, постояла в дверях и ушла. Однако Эстер всё равно лежала неподвижно, пока не отбыл паром. Когда Жанна встала, то под лампой вместо двухсот долларов лежала записка от Дафны. «Дело в том, что меня тяжело любить, а уж нравлюсь я вообще мало кому. Тебе я почему-то нравлюсь, и ты меня любишь. Ты хороший друг. Я тебя тоже люблю. Сильнее, чем ты думаешь. Не ищи меня». Эстер перечитала записку, потом сложила листок и убрала в бумажник вместо двухсотен долларов. «На память». Чуть позже она стояла на улице, и ветер развевал её волосы. Ловцы Амаров возвращались и уходили в море. Эстер стояла на пирсе, держа Итана за руку. "Мамочка плетёт?" спросил он. "Не сегодня". Эстер приготовилась к шквалу вопросов, но Итан, похоже, понимал, что его ждёт тяжёлая правда. "Я скучаю по ней", сказал он. "Я знаю", ответила Эстер. Вдалеке показался паром. Эстер не терпелась увидеть Моргана и Кейт, несмотря на то, что ждала их впереди. Она придумает, найдет нужные слова и объяснит, что произошло и как она поступила. Расскажет Кейт историю, поможет ей понять, куда опять пропала мама. А Моргану расскажет правду и будет надеяться, что он ее все же простит. Рядом у перил встала Барб Келли. «Вот это ночка!» Сказала она. Как вы ушли? явился Рори. Такого мне рассказал. Хотя вы, думаю, кое-что и так знаете. Я не знаю ничего, ответила Эстер. А где Дафна, знаете? Мне надо с ней поговорить. Ушла, сказала Эстер, уехала на утреннем пароме. Сейчас она может быть где угодно. На жаль, что не осталось. Теперь придётся искать её. Ничего у полиции не выйдет. Как бы они ни старались, уж больно здорово Дафна умеет исчезать. До пожара, продолжила Барб. Мы обыскали её комнату в доме и кое-что там нашли. Проверили. Обычно все эти тесты занимают несколько недель, но у нас на руках мёртвый коп. Паром приближался. Был там один образец от Трея. Дафна вам про детектива Пилитье ничего не говорила. Нет, ответила Эстер. Ни слова. Я даже не знаю, были ли они знакомы. Есть ещё кое-что. Зимой в Портленде объявляли план перехват, когда пропала девочка по имени Джордан. С палубы им махали рукой. Эстер махнула в ответ. Девочка потом нашлась, сама пришла на задний двор дома, сказала Барб. Мать вышла и наткнулась там на неё, как будто она загулялась и сама же вернулась. Эстер взъерошила волосы Итано. «Прямо как он». «Точно? Не догадываетесь, откуда у Дафны между страниц в книге? Локон волос Джордан». Эстер обернулась к Барб. «Понятия не имею». «Уверены?» «Как никогда в жизни». «Я ничего не знаю и знать не хочу». Она посмотрела в сторону стоявшего на палубе парома Моргана. «И ему тоже ничего знать не нужно». «Уверена, что он знает. Вы оба знаете». «Он не знает». А если у меня остались вопросы? Морган поднял Кейт на руки, и девочка замахала руками. Эстер покачала головой, и Морган в ответ пожал плечами. Дафна исчезла снова. Тогда приходите ко мне, сказала Эстер. Будут вам ответы. Эстер на всё пойдёт, лишь бы защитить Моргана, как она защищала Кейт, как защищала Дафну. Однако завтра пятница. Завтра Эстер с Морганном вместе отведут Кейт в садик. С ними будут не только Морган, но и Анджела, и Кэрри, и Прачи, и Джейн, и Джемми, и миссис Микаэла, и даже Дафна, по-своему. Все те, кого Эстер любит. Все они выстроятся вдоль Массачусетс Авеню, чтобы подбодрить её, направить, помочь отринуть боль и ужас, которые несёт жизнь. Больше она не живёт в той Олстонской квартирке. Больше она не одна. Теперь, пробивая себе путь по жизни, она может положиться на многих, не на одну только Дафну. Эстер снова помахала рукой. Рядом с Морганом, держа на поводке Вафлю, стояла Анджела. Эстер подняла на руки Итана. Дети сами не исчезают, только не в этом мире. Не исчезают и проблемы. "Кто это?" прокричал Морган. "Итан!" прокричала в ответ Эстер. Ему нравится поезд Томас. Паровозик, поправил Итан. Паровозик, прокричала Эстер. Ему нравится паровозик Томас. И я не знаю, как с ним быть. Придумаем что-нибудь, ответил Морган. Вы же понимаете, что увозить мальчика нельзя, напомнила Барб. На пароме есть представитель службы опеки. Он и заберёт Итана. Возможно, Итон в конце концов останется на острове с Лидией и сводным братом Оливером. А может уедет с соцработником или переберётся в Сомервиль-Кестер. Как бы там ни было, теперь у него всё будет хорошо. Ему больше ничего не грозит. Из-за спины у Моргана выбежала ещё собака и поднялась на задние лапы, поставив передние на палубное ограждение. "Джордж", широко улыбаясь и указывая на неё, сказал Морган. Это Джордж. Джордж, прикричала в ответ Эстер. Это был здоровенный шелудивый пёс с такой мордой, при виде какой люди обычно спешат на противоположную сторону улицы. Такого мог полюбить только сумасшедший. И Эстер уже любила его. Декабрь. Утром в гостинице пахнет свежими круассанами. Хоп с головой зарывается в мягкое одеяло и пледы. так уютней. Проснувшись окончательно, сперва высовывает наружу пальчик, как бы пробуя холодный утренний воздух, затем всю руку. Потом, откинув одеяло, она как в океан выпрыгивает навстречу новому дню. Постояв под пульсирующими горячими струями в душе, надевает джинсы и красный свитер и спускается по узкой запасной лестнице. Вдоль перил висят рождественские украшения и которые тянутся в гостиную и столовую через кухню, где остывают на полках круассаны. Их четыре десятка. Обычные с шоколадом и её любимые с миндалём. Их привозят с фабрики в замороженном виде, только в печь поставить, а вовсе не пекут с нуля, как думают гости. Такая вот крохотная безобидная ложь. Хоп разрывает миндальный круассан, запихивая кусочки в рот, пока Сандрин не поймала. Сандрин думает, будто видит всё. Хоуп набирает две корзинки круассанов и уверенно входит в столовую. Хоуп вообще уверенная и счастливая, полная надежд. Давайте пригласим Хоуп, сказала позавчера вечером Сандрин, обсуждая планы с друзьями. Она предложила это по телефону, а Хоуп стояла за дверью и слушала. Бонжур, привет, говорит она. Французский похож на песню. И ощущение по-прежнему такое, будто все, кто говорит на нём, засиделись на уроки иностранного языка, но скоро прозвенит звонок, и они снова заговорят по-английски. На кухню входит Сандрин. Её упругие волосы, собранные в хвост, на пухлой талии повязан фартук с кричащей надписью "Требян". Она хоть живёт на юге Квебека и носит французское имя, сама по-французски не говорит. Пытается Да только её речь похожа на лепет трёхлетки. Сюда Сандрин перебралась из Вермонта, куда её канадские предки переехали два поколения назад. Она поделилась с Хоуп, что всегда мечтала открыть гостиницу, в которой счастливые люди ощущали бы себя как дома. Однако Хоуп отлично видит, да и Сандрин не скрывает, что она сама загнала себя в личный ад. Весь день на ногах, в рекос Да ещё эти недоеденные маффины, круассаны и пуцин, бесконечный, бесконечный пуцин, как будто в Квебеке ничего другого, по мнению американцев, не едят. Как-то съедаются сами собой, откладываясь в виде жира на бёдрах. Пуцин национальное канадское, квебекское блюдо из картофеля фри и куриных потухов, присыпанных сыром, с подслащенной гарнирной подливой. Пока не родился Жан-Марк «Еще позавчера», — говорила она, стоя боком у зеркала и чуть ли не умоляя Хоуп, чтобы та закончила за нее предложение. Обнадежила. Но Хоуп разделила маффин надвое, и Сандрин махом съела свою половинку. Этим утром Сандрин выглядит так, будто не спала. Вчера ее муж Анри, он знает французский, вернулся пьяный. Ругань началась с шепота. который просочился в вентиляцию и морозным дыханием проник в остывающий воздух. Анри легко перескакивал с французского на английский и обратно, и вскоре шёпот перешёл в ор. Анри выкрикивал слова вроде "salope" и "la gueule", которыми Хоуп любила бросаться в школе на уроках французского, и которые пристают: шлюха и морда с французского. Она ловила обрывки ссоры на квебекском, который только начинала учить, постепенно складывала их вместе, и суть сказанного Анри доходила до нее с опозданием. «Je vais te tuer!» Хоуп резко села, впуская холод под одеяло. «Я тебя убью!» Крики прекратились. Даже Сандрин, которая не знала французского, поняла, чем пригрозил Анри. «Два яйца Бенедикт за пятый столик», — говорит Хоуп. Сандрин достаёт с полки над печью кастрюлю. Она будто двигается в замедленной съёмке, разбивая яйца в кипящую воду и бросая туда же скорлупу. Столько лет учила в школе испанский, говорит она, хотя можно было приехать сюда на мотоцикле и поупражняться во французском. Она цокает языком, глядя на яйца в воде, наклоняет голову набок. Я всё видела, говорит она. Ух, оп, сводит в животе. Как ты съела круассан? объясняется Андрин. Не надо таскать еду. Мы же семья? Страх проходит почти моментально. Хоп бормочет: "Спасибо", и, прихватив ещё две корзинки с круассанами, возвращается в столовую, а там за стойкой ресепшена уже стоит Анри. Этим утром его не узнать. И вчера Хоп как будто слышала не его, бестелесный голос. У Анри густые непослушные чёрные волосы и пронзительный взгляд синих глаз. Только ради него гости каждый год возвращаются. Однако почти все они американцы, и к счастью для них владеют одним языком. Андрей при них может пригрозить Сандрин выдавить ей глаза, а они заметят только его улыбку. Хоп другая. Ночью она выскользнула из кровати и, чувствуя, как немеют ноги, пошла по холодному полу коридора к хозяйской спальне. Приникла ухом к замочной скважине. Услышала, как врезается кулак в мягкую плоть. Там, где синяк будет легко закрыть фартуком с надписью Трибьян. Хоп проходит мимо Анри и, поймав его взгляд, прячет глаза. Какетничит, играет свою роль. Анрин нравятся стройные и милые женщины, послушные. Хоп поднимается наверх в пустую спальню. Она помнит, как прошлой ночью Анри едва слышно произнёс Сандрин. Танфис, иль sera la prochaine. Твой сын будет следующий. Поняла ли Сандрин? Испытала ли облегчение, увидев на утро, как Жан-Марк мирно, без синяков, спит, сосая большой пальчик. Что подумает потом, когда он исчезнет? Что станет воображать? За что станет корить себя? Когда полиция приедет, Хоуп скажет, что всё утро обслуживала постояльцев и прибиралась в комнатах. меняла бельё и чистила в ванных. Говорить она будет на ломаном французском, преувеличенно ломаном, чтобы сойти за дурочку и чтобы её сразу списали со счетов. А если подберутся слишком близко, укажут на неё, на чужачку, пришлую, не местную. Она распустит слухи, и обвинения к ней не пристанут. В них не поверят. Вместо этого обвинят тех, кто указал на неё. Она уже так поступала. Дверь в спальню открывается и снова закрывается. Анри придерживает её за ручку, чуть выпитив бёдра, улыбаясь уголками губ. Ему нравится стоять и смотреться в зеркало. Хоу посматривает себя, свои чёрные волосы. Она решила, что лучше изменить внешность, стать кем-то новым. Обман ли это, пусть даже крохотный, покрасить волосы? Ведь все увидят, когда корни, по-прежнему морковно-рыжие, отрастут. Скоро надо будет ими заняться, чтобы Дафна и впредь оставалась hope. Анри целует её, кладёт руку на грудь, щиплет сосок, и она вспоминает другой день, другое место, праздник в честь дня независимости, когда в беде оказался другой ребёнок. Тогда она надела шапку. "Оливер", сказала она, опустившись перед ним на корточки и протянув руку. "Ты кто?" спросил он. "Гарила" Она надула щёки и почесала подмышкой. Или паук? Она пробежала пальчиками ему по шее. Кем захочешь, тем и стану. Мальчик взял её за руку, и они пошли прочь от толпы, навстречу другой жизни.